Слева трое молодых швейцарцев громко разговаривают по-французски. Вивиане остается премьер-министром, но без портфеля. «А кто такой этот Думерк, будущий министр иностранных дел?» Думерк, гастон 1863-1937 французский реакционный политический деятель в кабинете Вивиани министр колоний. Примечание. Редакция. Справа два пассажира, юный студент с портфелем под мышкой и пожилой человек в Пенсне. Как видно, профессор просматривают газеты. «Видали?» насмешливо говорит студент, передавая своему спутнику журнал Женев. Женевская газета, перевод с французского, примечание, редакция. «Папа выкинул ловкую штуку. Он опубликовал призыв католиков всего мира». «Понятно», — отвечает его собеседник. «Что не говори, а на земле существуют еще миллионы католиков. Папская анафема? Да, может быть, если бы она была категорической громкой» и если бы она была пущена в ход до того, как это началось. «Да вы прочтите», — продолжает студент, — «вы, должно быть, думаете, что он торжественно осуждает войну, что он обвиняет правительство, что он с треском отлучает от церкви все безразличие воюющее государство, как бы не так». А традиционная осторожность Ватикана... «Знаете, что он нашел нужным сказать?» этим миллионам католиков, которых завтра вооружат и пошлют убивать, и которые, конечно, в тревоге ждут его повелений, чтобы успокоить свою совесть. Так вот, он отнюдь не сказал им «откажитесь, не убей», что, может быть, действительно сделало бы войну невозможной. Нет, он ласково говорит «идите на фронт, дети мои, идите, но не забудьте вознести ваши души ко Христу». Жак рассеянно слушает. Ему вдруг приходит на память один мобилизованный священник, которого он где-то видел. Где же? На Северном вокзале, когда он провожал Антуана, молодой, похожий на спортсмена-священник, с блестящими глазами, тип аббата, сотрудника светских католических обществ, вожака молодежи, с двумя походными сумками поверх рясы, подобранной над новенькими башмаками альпиниста, и в маленькой шапочке сержанта, кокетливо сдвинутой набекрень Северный вокзал, Антуан, Антуан, Даниэль, Женни. Все те, кого он невольно вспоминает, и все эти мужчины и женщины, окружающие его, составляют часть мира, которому он больше не принадлежит, мира живых, для которых существует будущее, и которые без него продолжит свой путь. Слева трое молодых швейцарцев с негодованием обсуждают ультиматум, предъявленный Германией Бельгии. Жак делает шаг в их сторону и прислушивается. Было объявлено, сегодня ночью корпус германской армии перешел бельгийскую границу и двигается на Льеж. Из соседнего купе выходит средних лет мужчина, и присоединяется к группе разговаривающих. Он бельгиец. Он спешно возвращается в Номюр, чтобы записаться добровольцем. «Я социалист», — заявляет он сейчас же. «Но именно поэтому я и не могу допустить, чтобы сила раздавила право». Он очень красноречив, повышает тон, клеймит презрением тевтонское варварство, превозносит западную культуру. Подходят другие пассажиры. Все в равной степени возмущаются цинизмом германского правительства. «Сегодня утром собралась бельгийская палата депутатов», — говорит человек лет 50. В его французском языке чувствуется сильный немецкий акцент. «Как вы думаете, будут социалисты голосовать за кредиты на национальную оборону?» «Все как один», — восклицает бельгиец, сокрушая своего собеседника пламенным, вызывающим взглядом. Жак молчит. Он знает, что бельгиец говорит правду. Но он с яростью вспоминает выступление бельгийских социалистов в Брюсселе, их проповедь безоговорочного пацифизма. Вандервельде. В прошлый четверг. Не прошло и шести дней. В Париже тоже сегодня собирается палата, говорит один из швейцарцев. Стоит вопрос о военных кредитах. То же самое будет и в Париже, пылко заявляет бельгийец. Социалисты во всех союзных странах будут голосовать за кредиты. Это не подлежит сомнению. За нас справедливость. Эта война навязана нам. Каждый истинный социалист должен быть в первых рядах борьбы против прусского империализма. Говоря это, он не перестает демонстративно смотреть на человека, С германским выговором. Тот молчит. «На помощь Отечеству в опасности. Долой германский империализм!» Таков был общий припев. Во всех левых французских газетах, которые Жак прочел вчера, был единый лозунг. «Социалисты повсюду отказывались от сопротивления». Вчера кое-где в предместях были еще объявлены собрания секций но они созывались только для обсуждения способов помощи семьям, мобилизованных. Война стала свершившимся фактом, фактом, принятым без сопротивления. Особенно показателен был номер «Жур социаль». Гюстав Эрве имел наглость написать в передовой «Жорес, вы счастливы, что не присутствуете при крушении» нашей прекрасной мечты. Но мне жаль вас, ибо вы ушли, не увидев, как наша пылкая, восторженная, полная идеализма нация приняла необходимость идти исполнять свой горестный долг. Вы были бы горды нашими рабочими социалистами. Еще более показательным было воззвание к железнодорожникам, опубликованное тем самым профсоюзом железнодорожников, который еще так недавно и с таким жаром утверждал свой антинационализм. Перед лицом всеобщей опасности стираются старые разногласия. Социалисты, синдикалисты и революционеры, вы опрокинете низкие расчеты Вильгельма и первыми ответите на призыв, когда прозвучит голос республики. Какая насмешка, думал Жак. Вот и осуществилась в каждой стране то самое единодушие народных партий, которое оказалось невозможным и осуществилось именно благодаря войне. Тогда как, будь оно направлено против нее... Какая насмешка! Приверженцы интернационала, единодушно принимающие сегодня войну во имя нации. Тогда как две недели назад... Они могли бы воспрепятствовать ей, стоило им проявить единодушие в вопросе о превентивной забастовке Единственный и последний отголосок независимости Жак нашел в одной английской газете, в Daily News. Ежедневные новости, перевод с английского, примечание, редакции Это была статья, которая звучала так, как звучали воззвания, написанные до предъявления Бельгии ультиматума. В ней разоблачалось зарождение в английском общественном мнении первых агрессивных течений и провозглашалась необходимость для Англии защитить себя от заразы, Сохранить свою свободу, свой нейтралитет арбитра и не вмешиваться ни в коем случае, даже если бы одна из враждующих армий рискнула нарушить бельгийскую границу. Да, но уже сегодня правительство Англии заявило, что оно тоже великодушно соглашается принять участие в пляске смерти. Звучный голос бельгийского социалиста раздается в коридоре. Сам Жорес первый подал бы пример. Да-да, Жорес. Он сам побежал бы записываться добровольцем. Жорес, думает Жак, помешал ли бы он отступничеству? Удержался ли бы он до конца? Он вдруг снова видит себя вместе с Женни перед кафе на улице Монмартор. Безмолвную толпу, собравшуюся в темноте, санитарную карету... «По-настоящему они хоронят его только сегодня», — думает он. «Цветы, речи, трехцветные знамена, военные оркестры. Они завладели трупом великого человека и спекулируют его именем во славу Отечества». «Да, если уж гроб Жореса движется по мобилизованному Парижу, не вызывая бунта, значит, все кончено. Значит, рабочий интернационал действительно умер», и его хоронят вместе с Жоресом. Да, сейчас все кончено там, в загипнотизированных городах. Да, в тылу лопнули сейчас все пружины. Но несчастные, уже соприкоснувшиеся с войной на линии огня, ждут лишь призыва, чтобы стряхнуть дьявольские чары, он в этом уверен. Одна искра — И освободительный мятеж, наконец, разразится. Бессвязные фразы снова начинают возникать в голове Жака. Вы молоды, полны сил, вас посылают на смерть, у вас насильно отнимают вашу жизнь. Для чего? Чтобы превратить ее в новый капитал в сундуках банкиров. Он ощупывает в кармане записную книжку. Но как писать в этой суете, в этом шуме? Впрочем, меньше, чем через 20 минут он будет в базале. Надо будет разыскать Платнера, постараться найти комнату, убежище, где бы можно было работать. Вдруг он принимает другое решение. Хорошо, что он поспал. Он чувствует себя бодрым, энергичным. Платнер может подождать. Было бы глупо дать остыть, охватившему его возбуждению вместо того чтобы бегать по городу он укроется где нибудь в уголке в зале ожидания и эти фразы которые кипят и теснятся в его мозгу лягут на бумагу еще совсем горячие в зале ожидания или же в буфете потому что он умирает от голода нежданное убежище буфет дриттер класс Так просторен, что посетители, хотя и многочисленные, занимают лишь центр зала. В глубине совершенно пусто. Дриттер-классе третьего класса. Перевод с немецкого. Примечание. редакции. Жак выбрал у стены большой стол посреди других свободных больших столов. Он снял пиджак, расстегнул ворот рубашки. Жадно проглотил порцию телятины, щедро политую жиром и поджаренную ломтиками на сковородке с гарниром из моркови. Выпил целый графин воды со льдом. Под потолком жужжат вентиляторы. Служанка поставила перед Жаком рядом с чашкой ароматного кофе принадлежности для письма. У стойки прохаживается официант с подносом сигарн-сигаретн. Да-да, сигаретн да да сигарет горы папиросы перевод с немецкого примечание, редакции после 12 часовового воздержания первая затяжка восхитительна. пьянящие блаженство новый поток жизненной энергии пробегают по его жилам вызывают дрожь в руках нагнувшись над столом нахмурив брови глядя прищуренными глазами сквозь табачный дым он не ждет не старается привести в порядок мысли, теснящиеся в мозгу. Выборку можно будет сделать потом на свежую голову. Его перо уже бегает по бумаге в жадном нетерпении. Французы и немцы, вы жертвы обмана. В обоих лагерях вам изобразили эту войну не только как войну оборонительную, но как борьбу за право народов, за справедливость, за свободу. Почему? Потому что прекрасно знали, что ни один рабочий и крестьянин Германии, ни один рабочий и крестьянин Франции не отдал бы свою кровь за войну наступательную, за завоевание территорий и рынков. Всех вас уверили, что вы идете драться, чтобы раздавить военный империализм соседа. Как будто милитаризм всех стран не стоит один другого. Как будто воинственный национализм не имел за эти последние годы столько же сторонников во Франции, сколько и в Германии. Как будто уже долгие годы империализм обоих ваших правительств не подготавлял втайне возможности войны. Вы жертвы обмана. Всех вас уверили, что вы идете защищать свою родину от преступного вторжения зачинщиков войны, В то время как каждый из ваших генеральных штабов, французский так же как и германский, уже долгие годы с одинаковым бесстыдством изучал способы, как бы первому начать сокрушительное наступление, в то время как в обеих ваших армиях ваши начальники пытались обеспечить себе преимущество той самой агрессии, которую сейчас они пытаются приписать противнику, чтобы оправдать в ваших глазах подготовленную имя войну. Вы — жертвы обмана. Лучшие из вас искренне верят, что жертвуют собой ради права народов. Но ведь с народами и с правом считались лишь в официальных речах. Но ведь ни одна из вернутых в войну наций не была прошена путем плебисцит. Но ведь всех вас послали на смерть в силу секретных, давних, произвольных соглашений» содержание которых вам неизвестно и которые никогда не подписал бы ни один из вас. Все вы жертвы обмана. Вы, обманутые французы, поверили, что надо преградить путь германскому вторжению, защитить цивилизацию от угрожающих ей варваров. Вы, обманутые немцы, поверили, что ваша Германия окружена, что судьбе страны грозит опасность, что надо спасать ваше национальное благосостояние от иностранных вожделений, и все вы, немцы и французы, обманутые в одинаковой мере, вы искренне поверили, что эта война является священной войной только для вашего народа, и что надо без колебаний из патриотизма пожертвовать ради чести нации, ради торжества справедливости, вашим счастьем, свободой, жизнью. Вы обмануты охваченные тем искусственным возбуждением, которым бесстыдная пропаганда в конце концов заразила вас, всех вас, ее будущих жертв, в последние несколько дней вы героически выступили друг против друга по первому призыву Родины, той Родины, которой никогда не угрожала никакая реальная опасность. Не понимая, что по обе стороны фронта вы стали игрушкой ваших правящих классов, не понимая, что вы являетесь ставкой в их игре разменной монеты, которой они сорят, чтобы удовлетворить свою потребность в господстве и наживе. Ибо совершенно одинаковой ложью из-под тяжка одурачили вас законные власти Франции и Германии. Никогда еще правительства Европы не проявляли подобного цинизма, не располагали таким арсеналом ухищрений, помогавших им множить клевету, подсказывать неверное толкование событий, распространять ложные известия, всеми средствами сеять ту панику и ту злобу, которые были им необходимы, чтобы сделать вас своими сообщниками. В несколько дней, даже не успев оценить огромность требуемой от вас жертвы, вы оказались запертыми в казармы, вооруженными, посланными на убийство и смерть. Все свободы уничтожены сразу одним ударом. В обоих лагерях в один и тот же день осадное положение. В обоих лагерях беспощадная военная диктатура. Горе тому, кто хочет рассуждать, требовать отчета, кто хочет опомниться. Да и кто из вас смог бы это сделать? Вы не знаете правды. Ваш единственный источник информации — официальная пресса, националистическая ложь. Всемогущая в уже закрытых границах своей страны, эта пресса говорит сейчас не своим голосом. Она говорит голосом тех, кто распоряжается вами, и кому ваше легковерное неведение, ваша покорность необходимы для осуществления их целей. Ваша вина в том, что вы не предупредили пожара, когда еще было время. Вы могли помешать войне. Вы, мирные люди, представляете собой подавляющее большинство, но вы не сумели ни сгруппировать это большинство, ни организовать его, ни заставить вовремя вмешаться в события решительно и дружно, чтобы направить против поджигателей возмущение всех классов, всех стран и заставить правительство Европы подчиниться вашей воле и миру. Сейчас беспощадная дисциплина повсюду надела на мордник, на сознание отдельного человека. Мы повсюду приведены к слепому повиновению, повиновению животного, которому завязали глаза. Никогда еще человечество не знало подобного принижения, подобного ущемления разума. Никогда правительство, пользуясь своим могуществом, не предписывали умам такого полного отречения, «Никогда не подавляли устремлений масс так жестоко». Жак гасит облюдечко окурок папиросы, обжегшие ему губы. Сердитым жестом он отбрасывает прядь волос со лба и вытирает пот, который течет у него по щекам. «Никогда не подавляли устремлений масс так жестоко». Эти звучные слова так громко отдаются в его ушах, словно он сам выкрикнул их на фронте перед этими двумя армиями, которые он видит с отчетливостью галлюцинации. Он испытывает такой же подъем, такую же бурю в крови, такой же необычайный прилив сил, какие наэлектризовывали его в былые дни, когда внезапный порыв веры, гнева и любви, властная потребность убедить и увлечь Толкали его на трибуну какого-нибудь митинга и сразу поднимали над толпой и над самим собой в опьянении импровизации. Не зажигая вынутой из кармана папиросы, он снова дает волю своему перу. «Теперь вы отведали их войны. Вы услышали свист пуль, стоны раненых, умирающих. Теперь вы можете представить себе ужас бойни, которую они вам готовят». Большинство из вас уже отрезвело, и вы чувствуете, как в глубине вашего сознания дрожит стыд. Стыд за то, что вы поддались обману так покорно. Воспоминания о дорогих вам людях, покинутых так поспешно, неотступно преследуют вас. Под давлением действительности ум ваш просыпается, у вас открываются глаза «наконец-то». Что же будет с вами, когда вы поймете, ради каких низких побуждений, ради каких надежд на завоевание и гегемонию, ради каких материальных выгод, выгод, которые вам чужды, и которыми ни один из вас никогда не воспользуется, денежные феодалы, хозяева этой войны, заставили вас пойти на такую чудовищную жертву? Что сделали с вашей свободой, с вашей совестью, с вашим человеческим достоинством? Что сделали со счастьем вашего семейного очага? Что сделали с единственным сокровищем, которым обладает человек из народа, с жизнью? Разве французское государство, разве германское государство имеют право отрывать вас от вашей семьи, от вашей работы и распоряжаться вашей жизнью, не считаясь самыми очевидными вашими интересами, не считаясь с вашей волей, не считаясь самыми гуманными, самыми чистыми, самыми законными вашими инстинктами. Что же дало им эту чудовищную власть над вашей жизнью и смертью? Ваше неведение, ваша пассивность, молния мысли, вспышка возмущения, и вы сможете еще освободиться. Неужели вы не способны на это? Неужели вы будете под снарядами, испытывая жесточайшие физические и нравственные страдания, ждать этого далекого мира, мира которого никогда не увидите вы, первые жертвы этой войны, мира которого, должно быть, не увидят даже и ваши младшие братья, те, кто будет призван, чтобы заменить вас на линии огня, и кто обречен на славную смерть, подобно вам? Не говорите, что уже поздно что вам остается только одно — безропотно принять рабство и смерть. Это было бы малодушием, и это было бы ошибкой. Наоборот, настала минута сбросить с себя ярмо. Свобода, безопасность, радость жизни — все это похищенное у вас счастье можно завоевать вновь, и это зависит только от вас. Опомнитесь, пока еще не поздно. У вас есть средство, верное средство поставить генеральные штабы перед невозможностью продлить эту братоубийственную войну хотя бы на один день. Это средство отказ драться. Это средство коллективное возмущение, которое сразу уничтожит их власть. Вы можете это сделать. Вы можете это сделать завтра же. Вы можете это сделать, не рискуя подвергнуться никаким репрессиям. Но для этого необходимы три условия, три непременных условия. Ваше восстание должно быть внезапным, всеобщим и одновременным. Внезапным, потому что надо не дать времени вашему начальству принять против вас предупредительные меры, всеобщим и одновременным, потому что успех зависит от массового выступления, начавшегося в одно и то же время по обе стороны границы. Если откажутся принести себя в жертву только пятьдесят человек, то они будут расстреляны без всякой пощады. Но если вас будет пятьсот, тысяча, десять тысяч, если вы восстанете все как один в обоих лагерях сразу, Если ваш крик возмущения будет передаваться от полка к полку в обеих ваших армиях, если вы проявите, наконец, свою силу, неуязвимую силу миллионов, никакие репрессии не смогут иметь мест. И начальники, которые командуют вами, и правительство, давшие вам этих начальников, Все они окажутся в несколько часов парализованными навсегда в самом центре своего преступного могущества. Поймите всю торжественность этой решительной минуты. Чтобы одним ударом вернуть свою независимость, нужно только три условия. И все три зависят только от вас одних. Ваше восстание должно быть внезапным, оно должно быть единодушным, одновременном. У него напряженное лицо, прерывистое свистящее дыхание. На секунду он перестает писать и поднимает невидящий взгляд к стеклянной крыше. Реальный мир исчез. Он ничего не видит, ничего не слышит. Перед ним нет ничего, кроме этих тысяч обреченных, кроме этих обращенных к нему лиц, искаженных мучительным страхом. Французы и немцы, вы люди, Вы, братья, во имя ваших матерей, ваших жен, ваших детей, во имя самого благородного, что есть в ваших сердцах, во имя творческого вдохновения, пришедшего к вам из глубины веков и стремящегося сделать из человека справедливое и разумное существо, воспользуйтесь этой последней возможностью. Спасение близко. Восстаньте. Восстаньте все, пока еще не поздно. Это воззвание во многих тысячах экземпляров сброшено сегодня одновременно во Франции и в Германии, по всей линии фронт В эту самую минуту в обоих ваших лагерях тысячи французских и германских сердец трепещут той же надеждой, что и ваши. Тысячи кулаков сжимаются, тысячи умов голосуют за восстание, торжество жизни над ложью и смертью. Смелее! Без колебаний. Малейшее промедление может погубить вас. Ваше восстание должно вспыхнуть завтра. Завтра в один и тот же час. С восходом солнца. Вы, французы и немцы, все вместе. В едином порыве героизма и братской любви. Бросьте оружие. Откажитесь воевать. И сдайте один и тот же крик освобождения. Восстаньте все. Откажитесь от войны. Заставьте государство немедленно восстановить мир. Завтра с первыми лучами солнца восстаньте все».